Я мог бы сэкономить время и добраться до района Риверсайт на такси, но у меня кончились наличные. Я жил в западном Голливуде, а ближайший банк, работавший круглосуточно, находился на большой кольцевой дороге. Поэтому сначала я добрался до центра и зашел в банк. Здесь я впервые смог оценить достоинство единой системы чековых книжек. Один единственный кибернетический компьютер заменял собой центральный расчетный узел. Он совершал операции по выдаче наличных денег во всех банках города. Кодом вклада служил затопный индикатор на чековой книжке. Так, я получил денежки без задержки, как в своем банке, что напротив здания горничный инкорпорейтед. Затем я воспользовался экспресс-полосой Реверсайской дороги. Когда я добрался до храма, уже расцвело. Там не было никого, кроме дежурного, с которым я говорил по видеофону и его жены, ночной сестрой. Боюсь, выглядел я не лучшим образом. Небритый, с запахом перегара и блуждающим взглядом. К тому же, я еще не придумал сколько-нибудь правдоподобной истории. Тем не менее, миссис Лариган, ночная сестра, отнеслась ко мне с сочувствием и заботой. Она вынула фотографию из дела и спросила, «Это она? Ваша кузина, мистер Дэвис?» «Да, это была Рикки. Без сомнения она». «О нет! Не та Рики, которую я знал! Не маленькая девочка, но вполне зрелая, молодая женщина лет двадцати или чуть постарше, со взрослой и очень красивой внешностью». И она улыбалась мне с фотографии, Но выражение глаз оставалось прежним. И все же неподвластное времени очарования маленькой волшебницы. Без сомнения, это было лицо Рики. Округлившаяся. Повзрослевшая. Удивительно красивая. Но вот оно подернулось дымкой. Слезы навернулись мне на глаза. — Да, — выдавил я из себя. — Да, это рики Не следовало бы тебе показывать фотографию Нэнси, — укорительно сказал мистер Ларриган. — Фу, Хэнк, что за беда, если я и показала ему фото? — Ты же знаешь правила. Он повернулся ко мне. — Мистер... Я же сказал вам по телефону, что справок о клиентах мы не даем. Приходите сюда в 10 часов, когда откроется справочная. А то возвращайтесь к восьми. Доктор Бернстайн уже будет здесь, добавила его жена. Помолчала Боттененси. Если хочет навести справки, пусть идет к директору. Будто у Бернстайна других дел нет, как отвечать на вопросы. К тому же она не клиентка Бернстайна. — Хэнк, не лезь в бутылку. Буквоед ты как есть буквоед. Если он торопится повидать ее, ему надо быть к десяти в броуле. Она ободряюще мне улыбнулась. — Приходите лучше к восьми. Мы с мужем действительно не можем вам ничего такого сказать. — А что насчет броули? Она что, поехала в броули? — Может, если б рядом не было мужа, она сказала бы больше. Она замялась, перехватив его строгий взгляд. Зайдите к доктору Бернстайну. Если вы не завтракали, тут поблизости есть воистину чудесное местечко. Я зашел в это воистину чудесное местечко, перекусил и купил в автоматах тюбик крема Бардабри и свежую рубашку. Зайдя в туалет, сменил рубашку, выбросив старую, и с помощью крема удалил выросшую за ночь щетину. Когда я вернулся в храм, то выглядел уже вполне прилично. Похоже, Ларриган Успел шепнуть обо мне доктору Бернстайну. Доктор был молод. Видно, проходил при храме ординаторскую практику. Со мной он говорил довольно жестко. Мистер Дэвис, вы заявили, что сами были сонником. Вы должны естественно знать, что есть преступники, которые, пользуясь доверчивостью и неприспособленностью только что воскресших к новым условиям, обманывают и обирают их. Обычно... Воскресшие чувствуют себя неуютно и одиноко в незнакомом им мире и порой немного напуганы. Большинство из них, обладая значительным состоянием, становятся легкой добычей для мошенников. Но все, что я хочу узнать, это куда она уехала. Я ее двоюрный брат, и я лег в холодный сон раньше ее и не знал, что она тоже собирается лечь. Вот и преступники, как правило, заявляют, что они родственники. Он пристально взглянул на меня. Я не мог вас видеть прежде? Сильно сомневаюсь, разве что сталкивались на улице. Всем всегда кажется, что они видели меня раньше. Лицо у меня принадлежит к одному из двенадцати стандартных типов. В нем нет ничего примечательного. Доктор, почему бы вам не позвонить насчет меня доктору Альбрехту в Сотельский храм и все выяснить? Он оставался непреклонным. Вам надо прийти еще раз и повидать директора. Может быть он и позвонит в Сатейский храм или в полицию, куда найдет нужным.